Глава двадцать пятая. Реклассы никто не посмел проигнорировать. Дерущиеся разошлись. Мокрый Хаук смотрел на меня, словно впервые увидел. «Молодец», – процедил он сквозь зубы похвалу, «но так, что я вжала голову в плечи». «Еще никто на такое не решался. Уважаю». «Зато теперь ты на себя похож. Мокрый, прилизанный петух». С опаской, поглядывая на Ласса, не удержалась и поддела своего противника Адлин. Мужчина прищурился и резко сделал шаг в ее сторону. Нет, все же она его опасалась, потому как, отшатнувшись, девушка буквально прижалась к стене спиной. «Правильно», — рявкнул он. «И не забывайся, милая сестрица, иначе я забуду, что не брат тебе, и как возьму ремешок». «Да как прибью к твоему пышному заду уважение к себе! Неделю не сядешь!» «Ты не посмеешь!» Их ссора пошла на второй круг. Глядя на Хаука, я не понимала, то ли он сейчас ее поцелует, то ли действительно через колено перекинет и отшлепает. Мужчина сделал еще один шаг к Атлин и буквально навис над ней. «А ты спровоцируй меня, девочка!» «Давай!» От его голоса мороз по коже шел. Я впечатлялась, а Атлин держала лицо. Ласа же внимательно следил за ними. «Никто из братьев не позволит тебе и пальцем тронуть меня!» Сделала выпад Атлин. «А чего же?» — хмыкнул Ласа. «Я ему даже своё должу если ещё раз увижу, что ты кидаешься хоть на кого из моей семьи с мечом. Ты не подумала, что здесь Соня, что комната маленькая и её могло задеть?» «Я знаю, что делаю, и вижу, куда бью. Девушка хоть и выглядела пристыженной, но свою вину признавать не желала. Упрямая. Это опасное качество. По себе знала, что порой лучше наступить себе на горло и смиренно промолчать. Ее жизнь этой мудрости еще не научила. «Атлен!» Ласа, оперевшись ладонью на косяк, сурово взглянул на нее. «Тебе лучше сейчас замолчать». «Да ты не слышал, что Хаук ей говорил. Он ее оскорблял!» Твою сонью довел ее? Я хотел, чтобы она отмерла. Ходила же, как у мертвия. Встряхнуть ее нужно было. Она же теперь наша Вартеса. Для этого у нее уже есть Ласса. Он ей сам объяснит, кто она. Или ты решил за него все сделать? Довольно. Мой северянин терял всякое терпение. Хаук, не лезь к моей женщине со своими проверками. Понял меня? Черноволосый мужчина резко кивнул и немного виновато взглянул на меня. «Адалин», — Ласса перевел взгляд на сестру. «Не смей кидаться на родных, иначе...» Покой сумки и проваливай мамке под юбку», — закончила она за него. «Я все чаще думаю их действительно собрать и свалить от вас в туман. Вы достали своими угрозами и постоянным напоминанием, что раз я баба, то место мое у котелка с половником». «Ты успокоишься или нет?» – рявкнул Хаук. «А ну, пойдем-ка отсюда и поговорим. А лучше я тебя погулять в туман свожу. Проветришься, остынешь. Подумаешь над своими поступками». «Я защищала Сонью!» «Мне-то не ври!» Он вытащил Атлин в коридор и сплюнул. «Твоя ложь, что тухлятина на языке. Ты хотела меня достать. Соня тут ни при чем. Она только повод, правда?» «Нет» как-то неуверенно произнесла северянка. «Да не ври ты при мне!» прорычал Хаук. «Хватит издеваться!» Он потащил ее по коридору и увел по лестнице вниз. Я чувствовала, что что-то упустило. Что-то в их разговоре показалось странным, но я не понимала, за какую фразу уцепиться. Ласса проследил за ними и прошел в комнату. Бросил тяжелый взгляд на снежные комочки у лавки. «Я смотрю, Лахлан тоже здесь уже побывал». Да. Немного успокоившись, я села на лавку и попыталась собраться с мыслями. Он не показался мне плохим. Никто из нас не плохой и не хороший, Соня. Достоинства и недостатки. Все это делает иных более человечными. Что бы ни сказал Хаук, у него были на то свои причины. Его фраза меня задела. Его брат был груб или не был. А я себя накрутила и услышала в его голосе то, чего и не было. Я пыталась вспомнить его слова и найти там оскорбление, которое вроде и задели, но... Он спросил, нравится ли мне мысль, что я стала вортесой. Сказал, что Ласа завидный жених, что теперь он князь. Но было же в его голосе что-то, что заставило меня вспылить. «Он злой, грубый, надменный», — выпалила я, понимая, что особых причин для злости не было. Я сама додумала и обиделась. С чего я взяла, что подобная манера говорить применима только ко мне? Он ведь и Затлин не любезничал. Он жизнь отдаст за любого из нас, и за тебя в том числе. Ласса тяжело вздохнул, беря эмоции под контроль. Он верит, что пес, и не пойдет против семьи. Но да, порой он бывает жесток. Иногда пробуждает в душе то, что хотелось бы скрыть. Он сказал, что вы теперь князь. Не выкай мне, Соня. Это звучит странно. Ласса прошелся по комнате. Я уже ведь говорил тебе, что захватил эти земли. Я думал, это просто лепит сумасшедшего. Нет, с моим рассудком все хорошо. Остановившись у тающих снежных комьев, Ласса выкинул их из окна один за другим, затем обвел пространство взглядом и спешно вышел. Поднял платье, которое бросила там его сестра, и зашел в комнату. «Атлин очень издержанно», – пробормотал он. Расправив одежду, осмотрел ее. Это огромный ее недостаток. Но у нее большое и доброе сердце, и это ее сильно раздражает. Взяв вещи из его рук, я смотрела их и тут же положила на лавку. «Мне нужно в свою комнату». «Ты уже стоишь в своих комнатах, Зоня. «Нет». Я снова покосилась на два просто до неприличия шикарных платья. Персиковая и нежно-голубое, с длинными узкими рукавами и с шитьем по лифу. Я не могла их взять и уж тем более надеть. Мне нужно забрать свои вещи. Надевай это, насколько я знаю, а не новые. Мне нужна моя одежда, твердо заявила я. Ты наденешь эти платья, Соня, а не тряпки, что висели на тебе до этого. Это мне решать. Теперь решаю я, грубо рявкнул он. Поднявшись, молча вышла из комнаты и отправилась в сторону лестницы, ведущей на нижний ярус. Но не успела дойти даже до двери. Ласа поймал меня за талию и потащил обратно. Я вырывалась безмолвно, но крайне упрямо. «Да уймись ты!» Северянин немного грубо посадил меня на лавку. «Что ты взбунтовалась? Чем тебе не нравится эта одежда?» Перед моим лицом потрясли персиковым платьем. Тем, что она не моя... И не такая, какой я привыкла. Как привыкла, так и отвыкнешь. Моя избранная в лохмотьях разгуливать не станет. Я не давала согласия на то, чтобы вы считали меня своей. Вспылила я. Его слова зацепели. Нет. Мне нравился этот мужчина. И внешне, и внутренне. Но его деспотичность пробуждала в моей душе бунт. Я не желала быть сломанной. Не хотела снова присмыкаться перед тем, в чьих руках больше власти. «А ты попробуй мне отказать, Соня!» Засмеялся мой северянин и вытащил из кармана широкий серебряный браслет.